Глава вторая В гостиной, которая хорошо просматривалась через арку и небольшой коридор, стояло несколько совершенно незнакомых ей мужчин. — Мне даже не верится, что это действительно ты, Олеса. Или как тебя теперь зовут? Северина? В середину комнаты вышел мужчина, довольно скалясь, и Северина еле сдержала крик ужаса, потому что одной рукой за горло Он прижимал к себе пытающегося вырваться Нейта, а второй направлял на нее пистолет. И, конечно же, она узнала его, даже несмотря на сильный отпечаток, оставленный несколькими годами тюрьмы на его лице. Слишком долго они проработали вместе, чтобы она могла забыть, кому принадлежат эти злые, почти черные глаза, сейчас смотрящие на нее из-под густых бровей с ненавистью и торжественным превосходством. Эти вечные недовольно сжатые губы под когда-то аккуратно стриженными усами, теперь же вместе с неравномерно отросшей бородой больше напоминающей щетку, которую давно пора было выбросить. Она помнила даже эту сережку в его правом ухе, прокол для которой когда-то она сама и сделала. И больше всего хотела бы, чтобы все это просто оказалось сном, пришедшим из прошлого, а не реальным человеком. «Отпусти его, Чарли!» Тихо выдохнула Северина, медленно заходя в гостиную и бегло осматриваясь. С ним было еще пятеро мужчин, сейчас окруживших ее со всех сторон, отрезая путь к бегству. Но даже если бы их и не было, она бы все равно никуда не убежала. Не тогда, когда в руках этого озлобленного, беспринципного мужчины был ее ребенок. «Тебе же я нужна, а не он. Так позволь ему уйти». «А ты похорошела, Фосфин». Такая прям женственная, нежная. Вот только мозгов, походу, поубавилась. Чей хохотнул и встряхнул мальчика, не сводящего напуганного и не понимающего взгляда с матери. Мы оба знаем, что на себя тебе плевать, а ради него ты сделаешь все, что угодно. Так что мальчишка останется со мной а в качестве стимула для тебя. Северина еще никогда не чувствовала такой паники и животного страха. Нейт был в руках у самого настоящего садиста. А она ничего не могла с этим сделать. Господи, как же они с Хантером были беспечны, надеясь, что Фантом никогда их не найдет. Совершенно расслабились, думая, что разделяющий их с Америкой океан послужит достаточной преградой для беглого преступника. А теперь их сын был в опасности. «Если ты посмеешь хоть как-то ему навредить...» «Я вырву твое сердце голыми руками», — прошипела Северина, краем глаза видя, как двое мужчин медленно подходят к ней с разных сторон. Фантом расхохотался, убирая пистолет за пояс джинсов. «Я заберу его. А ты посиди и подумай, как вы с Беннетом будете вести себя, когда я в следующий раз свяжусь с вами». Он подхватил брыкающиеся Нейта двумя руками, и Северина кинулась в их сторону. «Мама!» Ну что, приятель? Порядок. Припарковавшись у дома, Хантер выпустил из машины собаку, похлопав ее по холке. Еще полчаса назад Норд был все еще немного дезориентирован после прививки, но сейчас выглядел уже совершенно нормально. Пойдем домой, я уверен, у Северины найдется для тебя что-нибудь вкусненькое. Но почувствовав, что встает дыбом шерсть на загривке у Питбуля, Хантер напрягся и обернулся прищуриваясь на входную дверь, которая была слегка приоткрыта. Первой мыслью было, что к ним заглянула соседка, пожилая женщина, с которой они последнее время хорошо общались, и у которой иногда оставляли Нейта на пару часов. Но нор бы так не реагировал на нее, да его собственные инстинкты, которые никуда не делись даже за несколько лет спокойной жизни, в миг запустили по всему телу дрожь, не предвещавшую ничего хорошего. Хантер выхватил из-под сиденья свой неизменный сик и, удерживая рвавшегося вперед питбулезу ошейник, направился к дому, подмечая вокруг мелкие детали присутствия чужих. Новые следы шин на подъездной дорожке, сломанную ветку куста, росшего рядом со входом, сдвинутые в сторону камня у ступенек, как если бы кто-то о них споткнулся. «Рядом», — строго шепнул он, отпуская собаку, и толкнул рукой входную дверь. Норт у его левой ноги уже тихо порыкивал, как будто откуда-то издалека долетали раскаты грома, но не смело слушаться прямого приказа хозяина. Вглядываясь в полутемный коридор поверх пистолета, Хантер крепко сжал зубы, быстро, но осторожно продвигаясь внутрь дома. В полнейшей тишине его сердце заходилось мучительной тревогой от вида раскиданных и поломанных вещей, но он всячески гнал от себя любые эмоции пытаясь сосредоточиться. Когда же он увидел на полу в гостиной Северину, вся его выдержка разлетелась мелкими осколками, как хрустящее под его кедами стекло. Закусив щеку, чтобы не взвыть от отчаяния, Хантер опустился рядом с ней на колени, убирая пистолет и приложил пальцы к ее шее. Почувствовав пульсацию, он судорожно выдохнул и перевел взгляд на собаку. «Найди Нейта!» Питбуль сделал пару шагов в сторону выхода, подергивая носом, и заскулил, прижимая уши. Из груди Хантера вырвалось злое рычание. Кто-то посмел напасть на его семью, и этому кому-то придется очень дорого заплатить за это. Аккуратно перевернув Северину на спину, Хантер приподнял ее, прижимая к себе, и убрал белокурые волосы с ее лица, упавшие на него спутанными прядями. Принцесса! Он осторожно стер кровь, снова потекшую из ее разбитого носа. «Ну давай же, Северина!» Пытаясь привести ее в чувство, он исследовал взглядом ее тела в порванной футболке и шортах на наличие серьезных ранений. А когда попытался поднять, чтобы переложить на диван, Северина зашевелилась, приходя в себя. Медленно открыв глаза, она тихо застонала, вцепившись пальцами в его руку. «Хантер!» Он же только крепче прижал ее к себе, давая им обоим несколько секунд, чтобы успокоиться. «Хантер, прости, я... я...» Его футболка моментально стала мокрой, когда Северина испуганно заплакала, что-то бессвязно бормоча. И Хантер слегка отодвинул ее от себя, накрывая ладонью бледную щеку. «Тихо, посмотри на меня». Хантер, глотая слезы начинающейся истерики, она все еще старалась совладать со своим голосом, но не могла выдавить ни слова, кроме судорожных всхлипов. «Я пыталась...» Но они... он... Угомонись. Живо!» Хантер встряхнул ее и сильно сжал пальцами ее подбородок, впиваясь строгим взглядом в серо-голубые пустые глаза. Он извинится за это позже. Сейчас важно было другое. «Где Нейт?» Несколько раз моргнув, Северина кое-как сфокусировалась на его лице и зашептала полным ужаса сиплым голосом. «Чейз забрал его. Он выманил меня из дома, а когда я поняла это, было уже поздно. Их было шестеро, Хантер, Я пыталась остановить их, но...» Она как будто умоляла его простить ее за слабость, но и сама никогда бы себя не простила. Она не смогла защитить собственного сына. Слезы потекли из глаз с новой силой. «Сейчас начало седьмого, когда это произошло?» «Через пару часов после твоего ухода». Хантер обреченно прикрыл глаза. Нестись сейчас куда-то, сломя голову, чтобы попытаться найти их, смысла уже не было. Слишком много времени прошло. Они могли уехать куда угодно, пересечь границу Швеции, быть на полпути до границы с Россией, да просто затеряться в любой из многочисленных деревушек Норвегии. Ему нужны были мы с тобой. Оба. Он сказал, что... Что мы должны ждать, пока он не свяжется с нами. Господи! Нужно было найти его тогда и засадить обратно в тюрьму. И тогда ничего бы этого не было. Он бы не нашел нас. «Не забрал Нейта!» «Стоп! Перестань тараторить и соберись!» Снова рявкнул Хантер. Ему нужно было подумать, а эти совершенно неважные сейчас разглагольствования о том, что они должны были сделать в прошлом, только отвлекали его. Какой был толк обсуждать то, что они уже все равно не смогут исправить? «Хантер! Как он узнал, что мы здесь! Как узнал, что мы вместе!» «Мы оба знаем, что был только один способ. Только один человек знал обо всем этом». «Филипп! Филипп!» – сжав зубы, кивнул Хантер. Он не верил в предательство друга, но других объяснений не находил. Нужно было все выяснить, сделать хотя бы что-нибудь, что сейчас было в их силах и попытаться понять, как действовать дальше. «У тебя есть та программа по поиску лиц? Помнишь, как она работает? Может, она сможет найти Нейта или Чейза? Принеси ноутбук, он на кухне». Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, Северина выпуталась из его рук, и когда он встал, доползла до дивана, а, оперевшись на него спиной, утерла вновь начавшую течь из носа кровь в запястье. Он был прав. Она и сама должна была в первую очередь подумать об этом. Через несколько секунд Хантер сел рядом и положил ей на колени компьютер, тут же сам его раскрывая, а откинув крышку с аптечки, которую также принес с собой, Потянулся было к ее лицу, чтобы обработать его, но Северина только мотнула головой, отпихивая его руку. Не сейчас. Трясущимися, разбитыми пальцами она спешно набирала какой-то невероятно длинный текст, с трудом всплывающий в ее памяти. Но не прошло и нескольких минут, как на черном экране замелькали картинки во множестве открывающихся и закрывающихся окон. Теперь оставалось только ждать. На данный момент это было все, что она могла сделать. А ей самой нужно было еще немного времени, чтобы окончательно взять себя в руки. Поэтому, перевесив Хантеру на запястье, свои электронные часы она отложила ноутбук на пол и попыталась встать. «Программа подаст сигнал, если найдется впадение. А мне нужно в душ. Позови меня, когда...» «Сначала я займусь твоими ранами». Хантер подхватил ее на руки, собираясь все-таки уложить на диван но Северина снова упрямо мотнула головой. «Отпусти! Я сама!» «Со мной все нормально. Просто с моей и вернусь!» «Ладно», — кивнув, Хантер поставил ее на ноги, позволяя подняться в спальню. В нем все еще бушевала ярость, которую он никак не мог подавить, но именно она позволяла ему рационально думать, отгораживаясь от страха и боли. «Они найдут выход, справятся вместе и вернут сына». С этими мыслями он принялся наводить порядок в гостиной, разгребая и вынося на улицу поломанную мебель. Нужно было чем-то занять руки, потому что просто сидеть и ждать было невыносимо. Судя по количеству обломков и осколков стекла, драка здесь была серьезная. И он был безмерно благодарен, что Северина практически не пострадала. Хотя по-хорошему ее нужно было бы отвезти в больницу. Он знал, что она сделала все, что могла. Просто, видимо, этого было недостаточно. Хантер и сам не заметил, когда его жена из сильного и крепкого бойца превратилась в нежную девушку. Такую, какой и должна была быть всегда. Такую, какой ее изначально задумывала природа. И он был действительно счастлив за нее, видя ласковую улыбку вместо ехидно искривленных губ, блеск глаз, светящихся теплом, а не хмуро сосредоточенный в попытке скрыть саму себя. Слыша искренний смех, от которого у него внутри все замирало от восторга. Был счастлив, что ее прошлое осталось в прошлом, а не причиняя больше ни боли, ни страдания, позволяя ей дышать полной грудью и просто чувствовать. Но сегодня этой девушке, уже давно забывшей, что значит драться, наносить удары и получать их в ответ, самой пришлось противостоять шести мужчинам. Твою ж мать! Хантер наконец-то понял, за что она просила прощения, а он просто оборвал ее, не выслушав и не успокоив. — Охраняй! — бросил он виновато суетившемуся вокруг питбулю и широким шагом поднялся наверх, где из-за неплотной закрытой двери в ванну раздавались рыдания, которые не заглушал даже шум воды.